Я в царстве жил из вечных макарон и запивал их серостью словесной, сбегал в подвал, жил сыростью подъездной, и стражем был мне пасмурный хорон. Не посещал своих я похорон, не примерял могилы одноместной, и вместо жизни высшей, бестелесной, к дурному телу шел я на поклон. Из всех знакомых мне тогда икон Я ни одну не чтил душеполезной, И все бродил меж пропастью и бездной, И дни текли, как вязкий полусон. Весь этот вздор известен спокон, Веков, погрязших в скуке за трапезной, Как кипяток крутой тестостерон Бурлил во мне поэзией помпезной. На бред любовный был я обречен, Как на вериги из подков кентавра, Как на венок из терния нелавра Всяк обречен, кто как дурак влюблен. Моей удачи подлый хамелеон Не чтил любовь иллюзии коварной, Поставил он судьбу мою на кон И проиграл, как водится, бездарно. Полвека... Уж копчу я небосклон На этой, на планете безотрадной И жизнь моя не более, чем сон И смерть лишь сон Тем более подавно Не все решает бегство за кордон Танцорам что мешает, твердо знаем Банально вечно преданный Израиль Анально отзывается потом Земля святая, ада, эталон. Как крестный путь, как виа долороза, Эквивалент летального невроза, что вызывает левый самогон. Проклятье он мне все кричит вдогон, Но я не слышу этой брани лесной. Мне в спину брань всегда казалась песней, Несущейся ко мне со всех сторон. Да, вот такой я гадкий фанфарон. Что, как не глядь, ко всем спиной повернут, брань надо мной, как ненасытный ворон, Что превзошел взорвавшихся ворон, когда ко всем лицом повернут был, дебил, шипели мне, двуликий Янус. Что ж, лицезреть теперь извольте, анус, Слегка прикрытый таинством кальсон.